«Так что же будет со мной?» — Решаю спросить. «Узнаешь сегодня ночью», — отвечает он, подняв на меня затуманенный взгляд.